Глава 23. Еще примерно три часа по времени мы спускались по этой спирали. Было несколько ответвлений, где мы находили достаточно сильные группы монстров, но ничего в принципе особенного. Стоило понять, как они сражаются в группах и поодиночке, как все стало на свои места. И мы просто методично уничтожали их одну с другой. Босс тоже не представлял собой чего-то сверхъестественного. Он стал более жирным, как я понял. На него, скорее всего, Точнее, на его живучесть. Видимо, сработал коэффициент увеличения количества монстров. Даже без головы походил какое-то время. Но его это вообще не спасло от слова совсем. Пока гном его отвлекал, временами ударяя по ногам, тварь, кстати, оказалась большая, мы втроем шпиговали его металлом и деревом. В итоге он и рухнул. «Рыжий!» — подозвала гнома. «Держи! Ты у нас тут один с киркой водишься. Тебе точно может пригодиться». «Кирка — высшее качество». Качество редкое. Требования. Уровень персонажа 40. -й. Уровень физических способностей 10. -й. Уровень восприятия 10. -й. Вес 2000 грамм. Особенности. Каждый нанесенный вами удар по любой рудоносной жиле становится сильнее на 32%. После выработки жилы есть 15% процентная вероятность добыть любой сплав добытого вами металла. «Опачки!» — хлопнул ладоши гном, а в его глазах проскочила талика алчности. «Чики-брики-чик-чирик, дай-ка сюда эту крошку. Мы с ней точно поладим и станем самыми лучшими друзьями. А когда будет кузня, я ее подарю самому способному добытчику металла». «Держи», — усмехнулся я, протягивая ему инструмент. «Всяк тебе это будет полезнее, чем нам всем». «Итак, народ, как вам такие походы?» «Вкусно», — улыбнулся Андрей. «Я сегодня смогу свою лавку оплатить до конца. Наконец, смогу заниматься местным аналогом химии» алхимии <смех> У кого-то подтекли мозги!» Скептически посмотрел на человека-гном, обнимая свою новую кирку. «Кто бы говорил!» — усмехнулась девушка. «Я буду только рада, если ты будешь устраивать такие заходы как можно чаще. Это залог нашего развития. Плюс в сумме две сотни тысячи сенсы на дороге не валяются. Ну и очки способностей». «Какие очки способностей?» Тут же вытянул как страус голову гном, смотря на нас большими от удивления и зависти глазами. «А почему я об этом узнаю последний?» «Ты был мертв», — сухо сказала ему эльфийка, а потом похлопала по плечу. «Плюс радуйся кирке. Нам с босса ничего не досталось». «Я еще Андрею склянку отдал на здоровье. Поднялся я, наконец, на ноги, прекратив осматривать труп босса, который, на удивление, не исчез. У него не было ее». «Верное решение», — кивнула Элеонора. Осмотрев поле битвы еще раз, мы в конечном итоге собрались и двинулись в обратный путь. Тревожащее чувство у меня не покидало. В прошлый раз, когда появился демон, был какой-то местный апокалипсис. В этот раз он появился, был камнепад. Но все же то не такое безумие, как при зачистке поселения. Когда мы дошли снова до уступа, я невольно бросил взгляд в сторону леса. В сторону тумана, который его перекрывал. Потом дальше, вглубь пустошей. Восприятие твердило, что нужно смотреть туда, искать что-то там, именно в том направлении. «Облако какое-то». Стало рядом со мной более глазастая, смотря примерно в том же направлении, что и я. «Черное. Движется медленно на фоне остальных. Смотри туда». Она показала чуть правее того места, где я пытался всматриваться. Там и правда было облако. Вот только оно было растянуто на огромные километры в сторону центра пустоши. А в этом же месте на земле, словно темные ручейки, передвигались пехотинцы, которые двигались в сторону тумана. «Твою налево!» — рыкнул я и тут же сорвался с места. Времени медлить не было вообще, хоть я и верю в защитные свойства тумана. Но это демоны, они сто процентов найдут какой-нибудь способ пробраться на территорию города. Они же смогли завербовать одного идиота, которого мне пришлось убивать. Вот и сейчас они смогут что-то вытворить. За мной тут же рванули и остальные медлить было нельзя. Эта Орда двигалась только с одной целью — уничтожить то, что мы так кропотливо восстанавливали. Они хотят уничтожить наш дом, а нас самих превратить в своих рабов или убить. До тумана я добежал примерно минут за 20 Остальная группа за мной еле поспевала, что-то кричали мне вслед, но я их не слушал. Надо было спешить, надо было поднять тревогу, оповестить весь город о том, что на него сейчас будет совершено нападение, усилить гарнизон в крепости, хоть немного, чтобы в городе было время построить баррикады. Я бежал, смотрел на небо, пытался понять, как быстро идут изменения, как долго я смогу мчать на полной скорости. Но силу в тумане словно не убывали. Усталость будто бы застыла в одной позиции и не двигалась в сторону более бодрой, как и в сторону более уставшей версии меня. Я просто бежал. Вырвался из тумана я за каких-то, по моим ощущениям, пять минут. Как я забежал вечером, так вечер и остался. Лучи светила лишь совсем немного изменили свой угол падения через облака, придавая загадочности всему городу, на который спустился туман. По пути стали появляться странники. Я им кричал, что на город скоро будет совершено нападение, что необходимо усиливать оборону. Меня не слушали, просто мотали головой, ругались, что мешаю работать. Создаю панику, и все в таком духе. Черт, я же вроде не мальчик, который кричал волки! Какого хрена мне никто не верит? Не успел я добежать до ворот, как встретил орка, больно похожего на моего недавнего знакомого. Он стоял и скучал. Явно ему досталось задание на охрану ворот, на реализацию пропускного режима. Вот только зачем, если мы тут пока одни? Или не одни? Или это такой способ защиты от странников под влиянием демонов? «А ну, стоять!» — преградил он мне путь мощным копьем. Внешностью он и правда был похож на своего друга. Тоже не носил особо много одежды. Только какие-то ремни, которые служили больше держателем его копья. В ухе несколько серег, как и в губе, небольшая бородка, выбритая голова, сзади из одного пучка рос конский хвост, который он еще и заплелся зачем то Кто такой? Куда так несешься? Бегали по мне его золотистые глаза, а на лице играли негативные эмоции. Он явно хотел мне врезать, но не из-за того, что я какой-то там плохой странник, а из-за того, что ему тут осточертело стоять. С! Плато! пытался отдышаться я, с стороны, крепости! «Не мямли!» — рявкнул он, за что я на него весьма недобро посмотрел. «Говори четче! Что со стороны замка?» «Нападение!» — рыкнул я ему, после чего толкнул плечом, увидев растерянность на его физиономии, после чего со всех ног рванул дальше. Даже физические способности еще на одну единичку подскочили, как и умственные. Видимо, система посчитала, что так я решил проблему более разумно в складывающейся обстановке, раз решил не тратить время на бесполезные беседы, а просто прорваться вперед. Хотя, кто знает. Если мне не верят странники, то поверят только одно существо в этом городе. Чертов распорядитель, который выдал мне задание на уничтожение монстров, и по логике должен будет его принять. Но на это просто не будет времени. Надо поднять тревогу, узнать, как отправить задание всем, чтобы они встали в оборону города, чтобы были готовы защищать то место, в котором хотят тихо и мирно существовать. Орк даже не стал меня догонять. Там уже подоспели мои одногруппники, и что-то ему втирали. Я же при этом немного ускорился. Нужно было добежать до администрации. Нужно было добраться до распорядителя. Нужно было... «Ой!» — послышался женский визг. А я уже лежала лицом к небосводу, пытаясь понять, как я оказался в таком положении. Переведя взгляд в сторону Крика, я увидел еще одну знакомую. И почему мне сегодня так везет на них нарываться? Она тоже куда-то спешила, тоже бежала. Но по третьему кольцу. Может, просто занималась, а может, что-то еще. Лиза лежала в облегченной версии своей брони и потирала лоб, недовольно смотря на меня. «Ты смотри, куда бежишь!» — недовольно проговорила она. «Куда так вообще несешься?» «Администрация! Замок! Нападение!» — проговорил я, хватая ртом воздух. После чего поднялся на ноги, глянул на нее, оценил и спросил единственное, что могло только прийти в голову. «Поможешь? Отряд!» «Хорошо!» — неуверенно кивнула она. И тут же система отреагировала на это. Но я смахнул оповещение, показал пальцем в сторону остального отряда, а сам, поднявшись на ноги, помчался дальше. Бежать оставалось еще не так много. Всего какое-то одно кольцо, и я буду на месте. Паники не было. Осталась только решимость, только осознание того, что нужно сделать, что нужно оповестить всех о том, что их жизни находятся в опасности. Как-никак я первый несу ответственность перед всеми ними за это. Буквально на ступеньках, словно из воздуха, материализовался какой-то лют Я его сбил. С хвоста, если так можно сказать. Он на меня очень недовольно нашипел, но я его не слушал, просто забежал внутрь, ворвался, буквально пнув дверь в офис распорядителя, согнулся пополам и пытался быстро отдышаться. — У тебя такой вид, словно случилось что-то очень страшное, — смотрел он на меня вкрадчивым взглядом, буквально читая все с моего лица. — Говори, по словам, я пойму. — Пустошь, — показал я рукой в примерном направлении. — Замок, демоны, нападение. «Ты уверен в своих словах?» — нахмурился он. «Уверен?» — выпрямился я и сделал глубокий вдох. «Огромная орда демонов приближается как по воздуху, так и по земле. Их стекла Фрост. А я уже потом понял, что это такое. Движутся они в сторону замка. Скорее всего, там уже начались локальные схватки. Необходимо усилить оборону города и отправить подкрепление в замок, чтобы помочь защитникам, которые там находятся. Нападения пока нет», — мотнул он головой. «Так что пока успокойся». Но если твои слова правдивы, то я отправлю тебя и твой отряд на защиту крепости, а также... Третья дверь дальше по коридору справа, за ней лестница, поднимайся на самый верх и бей тревогу. Ты демонов тогда засек, ты принес ценные сведения, не думаю, что ты будешь сейчас врать, позволяю тебе поднять тревогу. Я кивнул, слова были излишни, тут же вылетел из комнаты, добежал до нужной двери, открыл ее и тут же полетел по лестнице наверх. Четыре пролета, больше ста ступенек, но в итоге я оказался в центральной башне, где висел один-единственный колокол. Схватившись за веревку, что была приделана к язычку, я со всей силы дернул ее, из-за чего тут же по ушам ударил оглушающий гул. Потом еще раз, еще раз и еще раз, пока перед глазами не всплыло системное сообщение. «На оживающий город древних совершено нападение. Всем приготовиться к бою, соорудить укрепление» отдельным странникам и отрядам усилить оборону крепости у пустоши. Получено новое задание».